Но если он будет осторожен и станет разменивать их в местах, где его не знают, то кто сможет заметить это? И вообще, какое все это имеет значение? Разве для того совершил он вчера то, что совершил, чтобы выплатить несчастный долг в 30 фунтов? Как говорит пословица, если тебе суждено быть повешенным, то лучше быть повешенным не за ягненка, а за барана. Стоп, стоп, стоп. Кто тут говорит про повешение? Миссис Мабл вернулась из кухни в столовую как раз в тот момент, когда муж жадно схватил стоящий на маленьком столике стакан с виски и большими глотками выпил его. Она поняла, что к ее дорогому Уиллу нынче вечером не подступиться. Видно, и сегодня не удастся поболтать о том, какой добрый юноша Джим Мидленд и как много он для них сделал. А она целый вечер ждала этого разговора. Миссис Мабл чувствовала себя обделенной. Глава третья. И все же из-за пятифунтовых банкнот мистер Мабл переживал еще долго. Такой уж чудной был у него характер. Когда он чувствовал себя крысой, загнанной в угол, то и вел себя, подобно этой крысе, боролся отчаянно, всем рискуя. Но теперь, когда худшее было позади, он думал только о том, как замести следы. Собственно, и за мелкие, однофунтовые банкноты ему пришлось заплатить немалую цену. Сердце его, которое билось так бешено в ту ненастную ночь, и теперь, спустя столько дней, иногда принималось яростно колотиться. А мозг неустанно днем и ночью перебирал возможные последствия того, что он сделал. Иногда откуда-то вдруг возникало убеждение, что отель, где Миллин снял номер, непременно начнет бить тревогу, и полиция, может быть, уже направляется к дому Маблов, Или что в банке, где служит Мабл, кто-то заинтересовался, откуда у него неожиданно появились деньги, и собирается задать ему несколько неприятных вопросов. Подобные мысли и вызывали, ума было отчаянное сердцебиение, которое успокаивалось лишь вечером, когда он удобно устраивался в кресле со стаканом виски в руке. Порой он и ночью просыпался в холодном липком поту и долго лежал, слушая, как гулка пульсирует в висках кровь. В воображении его проплывали ужасные воспоминания. Он ворочался в постели, никак не находя удобную позу, и что-то тихо бормотал под нос, не видя выхода ни в том, что было ему известно, ни в том, чего он еще не знал. Если сон слишком долго не приходил, перед мысленным взором его вставали ужасные воспоминания, выпученные глаза, глядящие на него, искаженное мальчишеское лицо с пеной на губах. Это было самое худшее. Постепенно его перестало успокаивать даже одиночество у камина, в столовой, дома на Мальком-Роуд, в компании с верной подругой, бутылкой виски под рукой и мыслью что и сегодня никто не бродил, ища чего-то в саду. Виски теперь лишь усиливало его напряжение. Ему требовалось все больше времени, чтобы отвлечься мыслями от того, что может произойти. Скоро он понял, самые мучительные минуты приходятся на ту стадию, когда спиртное еще как бы взнуздывает, а не притупляет сознание. Эти минуты так страшили его, что случалось, он не пил целый вечер, хотя жаждал виски всем существом. В такие вечера ему было необходимо общение с женой и детьми. Слушая подробный рассказ Энни о маленьких событиях минувшего дня, о том, как она разговаривала с учеником пекаря, который теперь работал у мясника, как она прошла из конца в конец всю Рай Лейн, чтобы купить остатки на распродаже, и что ей сказал страховой агент мистер Браун, был какое-то время чувствовал себя так, будто с ним ничего не случилось. Просто приснился какой-то кошмарный сон. Ведь если то, чего он не может забыть, было правдой, разве мог бы он, как ни в чем не бывало, мирно сидеть сейчас у камина? Когда Энни произносила свои бесконечные и непритязательные монологи, он мог ограничиваться редкими односложными репликами и думать о чем-нибудь совсем постороннем.